Господин Горди не закончил и закрыл лицо руками. Аббат со слезами на глазах опустился на колени возле кресла господина Горди. «Увы, милый сын мой, увы! Как мог друг, так низко вам изменивший, не оценить такого сердца, как ваше?» Но это всегда бывает, когда мы сосредотачиваем свои привязанности на творениях Бога, не думая о самом Создателе. И этот недостойный друг... Жальтесь, жальтесь, не говорите мне об этой измене. Ну, ну, ну, ну, ну. Хорошо, хорошо. Я не буду говорить о нем, любимый сын мой. Забудьте об этом, друге предателе. Рано или поздно Бог его покарает. Забудьте и ту несчастную женщину, вина которой очень велика. Господь готовит ей страшное наказание. Нет. И наступит день. Нет, это слишком... Вы не знаете, отец мой, какую причиняете мне боль. Нет, нет, вы этого не знаете. Простите меня, простите, но, увы, вы видите, что даже простое напоминание об этих земных привязанностях так болезненно вас волнует. Не доказывает да. ли это, что искать утешения надо не в этом порочном мире, А вы, боже мой, досуждено да ли мне когда-нибудь найти их? Найдете ли вы их, добрый сын мой? Да разве вы можете в этом сомневаться? О. О, какая великая радость ждет меня в тот день. О, святой день, счастливый день, когда порвется последняя связь между вами и этой срамной и грязной землей. И вы сделаетесь одним из наших братьев и станете стремиться только к вечным радостям. Да, да, да, к смерти. Скажите лучше, Вечной жизни. Да, да, да. Краю, любимый сын мой, и вам уготовано там почетное место у престола всемогущего. Мое отеческое сердце жаждет этого. Надеется на это, потому что и я. И все наши добрые отцы, мы молимся о вас ежедневно. Да, я сделаю все, что могу, все, что смогу для достижения этого, для отречения от всего земного, где я смогу найти, наконец, покой, как вы уверяете, отец мой. Бедный, бедный, добрый сын мой, если бы ваша скромность позволила вам сравнить себя теперь с тем, Чем вы были, вы бы поразились. И все это только благодаря искреннему желанию уверовать. О, какая разница! Вместо отчаяния наступило набожное спокойствие. Не правда ли? Да-да, это правда. Бывают минуты, когда мое сердце вовсе не бьется. Я спокоен.